Восемнадцатое. Гопак или карате. Витьке снилась мама. Она искала своего единственного сына. И в комнатах смотрела, и в хлев заглядывала, и выбегала на улицу. Однако напрасно его ведьки нигде не было. Он сам будто смотрел на маму откуда-то сбоку и сверху. И у него аж сердце разрывалось от сожаления к ней. Проснулся Витька от того, что его кто-то тормошил за плечо. «Сынок, что с тобой?» тревожно спросила тетка Миланка. «Стунешь так? Аж душа обрывается». «Маму жаль», спросила Витька и неожиданно сам для себя схлыпнул. Тетка Миланка тяжко вздохнула. Она уже знала от брата, чем закончился поход к змеевой норе. «Что поделаешь, сынок?» Сказала она. «Видимо, суждено тебе остаться у нас». «Вот и мой, Мирко где-то». И горячая слеза упала Витьке на щеку. Утром у ворот засвистел соловьем Олежка Попович. Выглянув из клевара, Санка насмешившего спросила. «А что это ты заливаешься с самого рассвета? Думаешь, коли змея побил, так уж тебе все дозволено?» «Да, я здесь Мерку коня привел. Чтобы не бежал Мерко на своих двух городищу. А раньше что не мог прийти, он даже еще и не завтракал. Да я что, я его не подгоняю, могу я здесь подождать». «Что ж ты, доченька, насмехаешься над человеком?» Подала голос из-под навеса тетка Миланка. «Лучше бы пригласил Олежка в хату. Зачем же ему торчать под воротами? Заодно и позавтракает с Мирком». Даже Олежка приглашать не пришлось. Как только выбрались из дворика, Олежка тихо сказал. «Слушай, Мирка, может, не этого змея стоит еще и поленить?» «Как это стоит?» «Не понял, Витька». «А так, вчера его как бы побил». А потом подумал, а может не стоит его еще и пленить? А зачем? Как зачем? Чтобы слух об этом разнесся по всему сюдам. И когда нам придется туго, пусть знает чужаки, стоит не только лишь свистнуть, он сразу же появится и перейдет на помощь. Ну как, хорошо я придумал. Не знаю. А нерешительно ответил Витька. Пленить для того, чтобы полосы боялись на нас нападать, наверное, неплохо. Олежка довольно похлопал Витьку по плечу. «Хорошо иметь дело с умным человеком», — сказал он. Младшая дружина во главе с Ладьковым уже переводила дух возле рот. Над ребятами коромыслом вздымался пар. «Мы здесь немного побегали», — объяснил Лыдько, как только Олежка с Витькой соскочили с коней. «Молодцы», — похвалил их Попович. «А теперь бороться». Ребята мигом разбились на пары, крепко хватили друг друга руками, Мальчишеские лица раскраснелись от натуги, первым одолел своего соперника Лыдьку. Собственно, он просто прижал его к себе, тогда поднял, как мешок, с мукой, и положил на землю. После этого лутько отошел в сторону, бороться ему уже было не с кем. Другие ребята казались приблизительно одинаково, по силе ловкости. Они опирались друг друга лбами, фыркали, толкались, однако никто не собирался первым падать на траву. А ты чего стоишь? Сказал Орешка Витька. А ну, покажи мухе, на что способен. Муха это тот, которого только что осилил Лычко. Ну, это только лишь казалось, будто муха слабак. Против Лычка, конечно. А ведь когда он обхватил ведьку, Ведька сразу почувствовал, что муха значительно крепче его. С ним, видимо, не сразу справился и самый Гарьмороз. Однако бороться так, как обычно борются в третьем тысячелетии, муха не умел. Он, как Элодько, думал лишь о том, как поднять соперника в воздух и затем бросить на траву. И это ему почти удалось, лишь в последний момент Витька каким-то чудом выскользнул из цепких объятий мухи. «Неплохо», — заметил Олежка. И опять муха пошел вперед, как молодой бычок. Витька почувствовал, что у него вот-вот затрещат косточки Чтобы ломочи нажал ладонями на подбородок соперника, муха от неожиданности ослабил объятие, и Витька опять выскользнул из его рук. «Это неправильно!» – обиженно сказал муха. «Разве так борются? Ты ж не борешься, а убегаешь!» «Так сделай так, чтобы он не убегал!» – посоветовал Олежка. Муха вытер чело и опять рьяно двинулся на Витьку. Но замкнуть объятия на спине противника так и не сумел, потому что Витька перехватил его правую руку, тогда молниеносно поднырнул под плечо, ухо не заметил, как лежал уже на спине, шарашенно рассматривал пушистые облачка, которые в это время остановились над городищем. «Ого!» – воскликнул Олежка. «И как же это ты так сумел, а?» и Витька повторил прием, ухо вспыхнул, жал кулаки. «Хыш какой! Нахватчивый удалой!» предостерег его Олежка. «Подожди с кулаками!» «А ну-ка, парни, кто хочет стать против мирка места? Мухи?» Первым заявил о своем желании Лыдько, и здесь Витька превзошел сам себя. Ладько, который тоже понадеялся на свои силы, лишь мелко в воздухе пятками. Олежка хлопал ладонями о колени. «Ха-ха-ха-ха!» будто мешок со трубями. Пораженно заорал он. «Как тебе это удалось?» «Очень просто». Ответил Витька Большона таким вниманием. «Это приемчик такой. Называется бросок через бедро». «Приемчик? А ты не можешь показать его на мне?» Олежка выставил вперед руки, прыгнул и направился к парню. И Витька повторил свой прием. «Ага, ты меня дергаешь к себе, а я до дураки радуюсь». Сам себе объяснил Олежка на действия. «А теперь как?» «Ага, тоже едва не бухнулся». Удовлетворенно заметил он, когда Витька попробовал и его перебросить через плечо. «А ну, попробуй еще раз!» Еще и еще показывал Витька свой прием, пока совсем не запыхался. «Все понятно!» Наконец сказал Олежку. «А теперь, ребята, покажем и мы, на что способны!» Олежка выхватил из ножен меч. С возгласом «Оп!» Поднес его над собой, будто отбивая удар противника и молниеносно присеял. Затем, как резиновый мячик, взлетел высоко в воздух, воскликнул «Ки!» и с силой выбросил вперед правую ногу. Опять прикрылся мечом, присел, опять взлетел в воздухе, как будто косой махнул уже левой ногой. «Оп-ки! Оп выкрикивал каждый раз. «Ну как? Умеет у вас так?» Витька лишь пожал плечами. Что-то подобное он уже видел. Ох, «Где и когда?» Конец догадался Так это же гопак Воскликнул он Это ж танец такой Танец? Удивился Олешка Какой еще танец? А вот такой Ответил Витька и пошел в присядку Как учил их весной учитель танцы. Сначала Олешка таращился на парня Как на какое-то диковинное чудо А тогда захохотал так Что сам чуть не повалился на траву А ну и видно, что танец Ты ж выбрасываешь ноги так Будто три дня ничего не ел «А зачем их выбрасывать?» – удивился Витька. «Теперь и остальные ребята едва не падали со смеху». «Как зачем?» «Ты что, чужинцы, гладить собираешься?» «Али как?» «А при чем здесь чужинцы?» «Олежка, видишь, развел руками. камень». «Ты что, совсем не понимаешь?» «Нет», – сознался Витька. «Тогда представь себе, что передо мной два половца. Один спереди жмет». А второй подкрадывается сбоку От одного я прикрываюсь мечом И чтобы второй не снес мне голову Как можно быстрее переседаю Понимаешь? И только их сабли просвищет надо мной Подпрыгиваю и как будто кием Ударяю ближайшего половца ногой Да так, чтобы из него дух вылетел И передо мной остается один лишь басурман Теперь дошло что к чему? Вот классно! Восторженно, сказал Витька Это же оно, классно, как ты говоришь Она, ну, ребята, повторяйте за мной! Оп!» «Оп-ки! Оп-ки!» Загудела между ребят. «Оп-ки!» Витька стоял и только смотрел на этот странный танец, от которого чужакам становилось тошно. И чуть позже до него дошло, что этот танец напоминает ему не только гопак. Он что-то такое уже видел, но что именно? И тут его как будто по голове ударили. «Так это же карате!» Возможно, немножечко и не такое, как показывают по телевизору, в фильмах. Однако никакого сомнения, это каратэ. Или точнее, опак, каратэ. Ну так как? Спросил Олежка. Едва ли не в сотый раз взлетаю воздух. Кей! Замечательно! Искренне признался Витька. Только половцы пешком не ходят. Они на конях ездят. Конечно, на конях. Иначе с какого перепуга я так высоко прыгал? Хоп!